Алла, второй режиссер. Все так называемые ученики сеньора вольно или невольно ему подражали. Ходили сгорбившись, потому что так ходил сеньор. Однажды он объяснил, что горб нужен. Физический горб помогает создать внутренний духовный горб, которым ты будешь питаться, когда окажешься в тюрьме. пословицу «от тюрьмы до отцумы не зарекайся» он понимал буквально. Все стали, как и он, получать письма на почтамте до востребования. Пить по 10 чашек двойного крем-кофе, уже переименованного в эспрессо, отчего бедный Шуша на какое-то время вообще перестал спать. А еще изучать итальянский, хотя почти никто не сдвинулся дальше «Допио эспрессо эдуи дзукери перфавора» и перестали лечить зубы, чтобы не связываться с врачами, как учил сеньор. Самые стойкие продержались всю жизнь и в старости победоносно шамкали беззубыми ртами. Слабые эмигрировали и за бешеные деньги вставили себе сияющие фарфоровые зубы. Этих презирали. Венька не горбился, не получал писем на почтамте, регулярно лечил зубы, но и для него нашлось нечто для подражания. Его привлекло Режиссерское мастерство сеньора, способность управлять поведением людей, умение выстраивать мизансцены. Венька понял раньше Рики и Шуши, что их притягивает друг к другу сила, которой они не могут противостоять. Тогда он решил свести их своими собственными руками, чтобы это было его решение. Что же он собирался получить взамен? Как выяснилось, меня. Когда Шуша уехал, мы с Венькой долго молчали, я была растеряна, не понимала, зачем надо было отправлять Шушу крики и почему я теперь должна сидеть с этим Венькой и ждать его возвращения. Венька тоже молчал и внимательно меня рассматривал. «Хочешь чаю?» – спросила я. «Пойдем лучше пройдемся». «Да-да, пойдем». «Это лучше, чем сидеть запертыми на десятом этаже непонятно для чего». Мы вышли на набережную водоотводного канала и долго смотрели на черную воду, по которой плыли обломки досок. «А что будет с нами?» – неожиданно спросил Венька. Я не поняла. «А что с нами? С нами ничего не будет. Но ты будешь со мной». «С тобой? Почему? А куда тебе деться?» Я растерялась. Этот ужасный Венька отнял у меня шушу, зачем-то поставил его крики, А теперь, оказывается, я должна была достаться ему, Веньке. Его внешность была мне, скорее, неприятна. Маленький, глаза на выкате. Внешность тут, конечно, ни при чем. Я просто не позволю собой управлять. Точка.